Глава четвертая. Нам в нашей семье всегда было трудно дышать воздухом мира сего. Мы рождались с надеждой на нечто лучшее. Говорить за себя в этот поздний час. Спасибо за совет. Как раз собираюсь силами, ведь я стал преждевременно стар-стар-стар. Я, можно сказать, слишком быстро жил, и как марафонский бегун, который рухнул, не дождавшись второго дыхания, как астронавт, который слишком весело танцевал на Луне, Я использовал весь отпущенный мне воздух. О, расточительный мавр! 36 годам надышать на полные 72. Хотя, скажу справедливости ради, что особого выбора у меня не было. Итак, трудность имеется, но я с ней справляюсь. По ночам раздаются всякие звуки, вой и рык фантастических зверей, затаившихся в джунглях моих легких. Я просыпаюсь, полузадохшийся, в дремотном дурмане хватаю воздух горстями, тщетно пытаюсь затолкать его себе в рот. Все же вздохнуть легче, чем выдохнуть. Как вообще легче поглощать, что предлагает жизнь, чем отдавать результаты этого поглощения? Как легче принимать удары, чем бить в ответ? Так или иначе, с хрипом и присвистом я в конце концов выдыхаю. Победа! Кроме шуток. Тут есть чем гордиться, можно похлопать себя по ноющему плечу. В такие моменты я и мое дыхание одно. Вся жизненная сила, какая у меня еще есть, фокусируется на функциях моих сдающих легких, на кашле, на отчаянных рыбьих зевках. Я – существо, которое дышит. Его путь, начавшийся давным-давно с плача, с выдоха, завершится, когда поднесенное к губам зеркальце останется незамутненным. Не мышление, а воздух делают нас тем, что мы есть. Суспиро эрго сум. Вдыхаю, следовательно, существую. Латынь, как всегда, не врет. Суспираре равно суп под плюс спираре дышать. Суспиро, поддыхиваю, подыхаю. Вначале, в середине и в конце было и есть, легкое. Божественный дух. Младенческий первый крик, возделанный воздух речи, порывистая стакатта смеха, сверкающая слитность песни стон счастливой любви, плач несчастной любви, скулеж обиженного, кряхтенье старца, смрадное дыхание болезни, предсмертный шепот и превыше, превыше всего безмолвная бездыханная пустота. Вздох — это не просто вздох. Вдыхая мир, мы выдыхаем смысл — пока мы в силах, пока мы в силах. «Мы дышим светом», — поют деревья. В конце пути в этом краю олив и каменных гробниц листва вдруг обрела слова. «Мы дышим светом», и вправду так, доходчиво, ничего не скажешь. «Эль Греко» — вот как называется этот речистый сорт олив, довольно-таки удачно в честь света вдохновенного богоодержимого грека. Но с этой минуты я больше не слушаю лепечущую зелень со всей ее древесной метафизикой и хлорофилософией. Мое родословное древо говорит все, что мне нужно. У меня было диковинное жилище, увенчанная башней крепость Вас-Камеранды в городке Бенинхеля, глядящее с буровых холма на сонную равнину, которая пригрезилась среди блистающих миражей, что она среди земное море и я грезил вместе с ней, и в высоком окне бойницы мне мерещился не испанский, а индийский юг. Бросая вызов времени и пространству, я пытался проникнуть в темную эпоху между смертью Беллы и появлением на сцене моего отца. Сквозь эти узкие врата, сквозь трещину во времени, я видел Эпифанию Менезиш-Дагаму, коленно преклоненную, молящуюся, и ее домашняя церковь козлатисто сияла во мраке просторного лестничного колодца. Но стоило мне моргнуть, как являлась Белла. Однажды, вскоре после освобождения из тюрьмы, Камойнш вышел к завтраку, одетый в простонародный кхаддар. Примечание. хаддар одежды из домотканой бумажной материи. Конец примечания. Айриш, вновь сделавшийся денди брыснул в свою тарелку с кеджери. Примечание кеджери, жаркое из риса и рыбы с пряностями. Конец примечания. После завтрака Белла отвела Камоинша в сторонку. «Не мой милый», — сказала она. «Наш долг перед страной вести свой бизнес и смотреть за рабочими, а не рядиться мальчиками на посылках». Но на этот раз Камоинш был непоколебим. Как и она, он был за Неру, а не за Ганди то есть за бизнес, технологию, прогресс, современность, за город, в противовес всей сентиментальной демагогии о том, чтобы ткать собственное полотно и ездить в поездах третьим классом. Но ему нравилось ходить в домотканой одежде. Хочешь сменить власть, смени сначала платье. Окей, Бапуджи, примечание Бапуджи, папа, так называли Махатму Ганди, конец примечания, дразнила она его, Но я-то из брюк не вылезу, не надейся, разве что ради какого-нибудь с ног сшибательного платья. Я смотрел на молящуюся Эпифанию и благодарил судьбу за великую удачу, которая казалась мне в свое время чем-то совершенно обычным, а именно за то, что мои родители были напрочь избавлены от религии. Где оно, это лекарство, это противоядие, этот универсальный антипопин? разлить бы его по бутылочкам и распространить по всему земному шару. Я смотрел на Камоэнша в домотканной рубахе и думал о том, как однажды, без Беллы, он отправился через горы в городок Мальгуде на реке Сарайю только за тем, чтобы услышать выступление Махатмы Ганди, при том, что Камоэнш был сторонником Неро. Он писал в дневнике. «В этой громадной массе людей, сидящих на прибрежном песке...» Я был всего лишь крупинкой. Волонтеры в белых кхаддарах во множестве сновали вокруг трибуны. Хромированная подставка микрофона сверкала на солнце. Там и сям виднелись полицейские. Среди людей ходили активисты и просили сохранять тишину и спокойствие. Люди слушались. Река несла свои воды, на берегу гигантские баньяны и фикусы шелестели листвой, Толпа в ожидании ровно гудела, время от времени раздавались хлопки бутылок с содовой. Продолговатые искривленные ломти огурца, натертые подсоленной корой лайма, быстро исчезали из деревянного подноса торговца, который, понизив голос перед выступлением великого человека, повторял «Огурца от жажды, кому огурца?» Защищаясь от солнца, он обмотал голову зеленым махровым полотенцем. Примечание. Здесь использован отрывок из романа Нараяна «В ожидании Махатмы». Конец примечания. Потом появился Ганди, и все стали ритмично хлопать в ладоши над головами и распевать его любимый дхун. Примечание. Экуменический распев, словословищий и Раму, и Аллаха. Конец примечания. «Ракхупати ракхавараджарам, патита павана ситарам, ишвара аллах теранам» сапко Санмати мате хагван После этого прозвучало «Джай-кришна», «Хари-кришна», «Джай-гавинт», «Хари-гавинт». Прозвучало «Самп-садашив», «Самп-садашив», «Самп-садашив», «Самп-шива-хар-хар-хар-хар». Потом сказал Камоинж Белли по возвращении, «Я уже ничего не слышал. Я увидел красоту Индии в этой толпе с ее огурцами и содовой водой, но религиозный фанатизм меня напугал. Мы в городе за светскую Индию, но деревня вся за раму. Они поют «Ишвара» и «Аллах имя твое». Примечание «Ишвара» – Бог в монотеистическом понимании, в ряде школ индуизма, конец примечания. Но на уме у них другое. На уме у них один только рама. Властитель из рода Ракху – муж ситы, гроза грешников. Я боюсь, что в конце концов деревня пойдет на город войной, и таким, как мы, придется запираться в домах от карающего рамы.